И позади Пьеро, начинённый вместо здравого смысла глупыми стихами, когда они вышли из густой травы на гладкое поле, из леса высунулась склокоченная борода Карабаса-Барабаса. Он ладонью защитил глаза от солнца и оглядывал окрестности